Манджи были пионерами, оценившими все преимущества системы филиалов и, наводнив большинство городов Ленарк широ магазинами, теперь постепенно захватывали в свои руки города, расположенные вниз по реке Клайд. Бровди понимал, что это означало разорение многих местных торговцев, ибо фирма Манджа использовала такие средства пиротехнического характера, как дешевые распродажи и публику витрины, на которых товар был расценен не в обыкновенных честных шиллингах, а в обманчивых цифрах, хитро оканчивающихся дробными долями пенса, например, 11,3 пенса, а все вещи снабжены нарядными мишурными этикетками, которые своим заманчивым видом искушали покупателя, и такими надписями, как, например, «Все для детишек» или настоящая дешевка, или даже высший шик. А кроме того, фирма Манжа побивала конкурентов тем, что немилосердно снижала цены. Она уже открыла свои отделения в Дерраке и в Эртфиллене. В это было известно, но несмотря на то, что они торговали не одними шляпами, Он до сих пор льстил себя надеждой, что они оставят в покое Ливенфорд, где имеется его предприятие, так давно основанное и пустившее такие крепкие корни. Он пренебрежительно говорил, что в Ливенфорде им не удастся продать ни одной шляпы в год. А оказывается, что манжи все-таки открывают здесь магазин. Он понимал, что предстоит борьба, и намерен был бороться жестоко. Пусть попробуют свалить Джеймса Броуди, и затем несут все последствия. Вдруг он вспомнил, в каком близком соседстве от него будет новый магазин, и в приливе злобного возмущения погрозил кулаком пустой лавки, отвернулся и вошел к себе. А водя накинулся на Пэри, как всегда кроткого и суетливого. — Чего ты тут подсматриваешь за мной, овеча твоя душа? Занялся бы чем-нибудь для разнообразия. Мне осточертила твоя скучающая физиономия. А чем прикажете мне заняться, сэр? Покупателей нет. Я вижу, что покупателей нет. Уж не хочешь ли ты намекнуть, что у меня торговля идет тихо? Это у меня-то, в самом лучшем и солидном предприятии города. Просто из-за снега сегодня никто не приходит, осел ты этакий. Прибери немного в лавке. Или возьми кусок мыла, доступай, вымой ноги!» Прикрикнул на него Броуди и, хлопнув дверью, ушел к себе в контору. Сел. Здесь он был один, и голова, которую он нес так высоко и гордо, слегка склонилась. Происшедшая в нем перемена выступила яснее в легкой впалости, едва тронувший гладкую твердую линию щек в тонкой морщинке горечи, залегшего в углу рта. Хэррот лежал на столе не раскрытой. Броуди вот уже с месяц не заглядывал в газеты. Весьма знаменательный симптом. С равнодушным видом смахнул он газету на пол. И сразу той же рукой полез в карман. Привычным машинальным жестом вытащил трубку и кисет с табаком. Посмотрел на них вдруг, точно удивляясь, как они попали к нему в руки потом с недовольной гримасой положил их перед собой на стол. Сегодняшнее утро принесло ему столько неприятностей, что и курить не хотелось. В комнатке жарко горели угли в камине, а он, несмотря на свою хваленую нечувствительность к холоду, внезапно почувствовал, что озяб. Когда его начало знобить, он вспомнил слова Грирсона, Ничто так не спасает от холода и ничто так не подбадривает человека, как капелька спирта. Капелька. Что за выражение для взрослого мужчины? Но такая уж у Грирсона привычка выражаться. И говорит он тихо, как мурлычет, а манеры смиренные, вкрачивая. Из фразы, брошенной Грирсоном, можно заключить, что его броуди ославили пьяницей. А ведь он уже много месяцев в рот не брал, Хмелянова. Он нетерпеливо скачал со стула и стал глядеть в зандивевшее окно. Снег, снег повсюду, на земле, на замерзшей реке, на крышах домов, в воздухе. Все сыплет и сыплет с таким ожесточенным упорством, что, кажется, никогда не перестанет идти. Кружившиеся в воздухе хлопья невыносимо гнетали тем, что их такое множество.